Медоед-бортник и медовед-разведчик — замечательная пара. Один находит мед, другой его добывает. Едят вместе. Когда медовед увидит Рателя, кричит громко. Сейчас же на его крик с радостным каким-то кудахтаньем спешит Ратель. А птица, его друг, трещит не умолкая, перейтит с куста на куст, и опять поджидает барсука. Барсук в туче яростно атакующих пчел разоряет их гнездо, ест детку и мед, а медоведу оставляют пустые соты. Но для него и воск – лакомство. Эта удивительная птица с помощью еще одних друзей симбиотических бактерий и дрожжей, поселившихся в ее кишечнике, способна, оказывается, Переварить несъедобный для всех, кроме еще лишь восковой моли, воск. Воюет Ратль уже без помощи друзей и со змеями. Даже смертельно ядовитую мамбу убивает и ест. Убивает методом бульдога, вцепится и не отпускает молодых антилоп. Разоряет лапу. муравейники и термитники. но мед в его меню первейшее блюдо. Ратель и медоед во всем очень похожи на обыкновенных бурсуков. только черепом и числом зубов отличаются и тем еще что нет у них ушных раковин. По этой причине и некоторым другим систематики учредили для медоеедов отделье от барсуков под А в подсемействе обыкновенных барсуков числится еще семь видов, все кроме одного, североамериканского, в Южной Азии и на Азиатских островах, в Индонезии и на Филиппинах. Американского барсука живет на сухих равнинах Северной Мексике, Запада США и Южной Канады, меньше чем нашего прельщают насекомые. Охотится он больше на мелких зверьков и птиц. Свиной барсук Гималая, южный Китай, Суматра действительно немного похож на свинью и телом на высоких ногах, а главное почти поросячьим деформированным носом. Рыло у него тоже удлиненное, хвост небольшой и белый. Теледу или малайский барсук Малайя, Ява, Суматра, Калимантан похож на свиного. Как норокопатель... Немногих знает себе равных. Древесные или харьковые барсуки ростом невелики. С хорька даже чуть поменьше. Мордочка, длинные лапки, стопоходящие, как барсукам и положено. Их три вида. Китайский, бирманский, бирман, Непал, а сам Вьетнам. И яванский, ява и калимантан. Все ловко лазают по веткам, даже прыгают с дерева на дерево. Но, в общем-то, животные эти не древесные, наземные. Древолазание лишь вторичное, не главное, а временное их увлечение. Точнее говоря, приспособление. Харьковых бурсуков называют тоже и вонючими, потому что прыскать дурно пахнущей жидкостью у них в обыкновении. Китайский древесный барсук — самый лучший древолаз. Он часто даже спит в зелени ветвей. Местные жители охотно держат этих барсуков в своих домах, так как зверьки уничтожают немало вредных насекомых. Часто спрашивают, есть ли в Америке соболь. И ответ получают — нет. В Америке истинный соболь не живет. Тогда как понять, когда нередко приходится слышать «американский соболь» или, он же, «гудзонский соболь»? А так, это не соболь, а американская куница. Честь называться соболем присвоенная ей не совсем законно, на основании ценности в пушной торговле, однако более низкой, чем у нашего соболя. Как и куница... Гудзонский соболь любит жить и промышлять добычу на деревьях и ловит много белок. Любит ходить верхом, то есть с дерева на дерево. Илька или Фишер. Другая североамериканская куница. Еще одна куница, японская, известна высокой науке. Гризон Тайра и Зарила. звери, наделенные некоторыми особыми чертами. Горизонов два вида. Ростом они с хоря и повадками ему подобны. Живут в Америке от Мексики до Аргентины, в тропических лесах, на открытых травянистых равнинах и в горах. Горизоны или гуроны встречаются в лесах и прериях, в горах и на равнинах Южной Америки. Правда, малый горизон предпочитает гористые ландшафты. Селятся гризоны, в норах обычно небольшими группами, а не в одиночестве, как большинство куньих. В Перу гризонов приручают и охотятся с ними на шиншилл, как с белым хорем. Тайра или Герара размером с Харзу И, собственно говоря, ее южноамериканский эквивалент. Окрашена, правда, иначе и видом не очень похоже. Черно-бурая, с более светлой головой и шеей. На горле небольшое охристое пятно. Зверь довольно обычный в Южной и Центральной Америке. Днем Тайру видят часто. Живет она на деревьях, по земле бегает редко. У Гризона повадки прямо обратные. В открытой степи Тайру. Тайры выходят редко. Кроме того, от многих других куньих отличает их известная общительность. Живут они обычно парами или семействами. Когда придет пара размножаться, то собираются вместе много тайр. Тайры плотоядны, но питаются и плодами, набивая ими желудки, иногда, что называется, до отвала. Зарилла своего рода африканский скунс. Она и окрашена, похоже, низ черный, вверх белый, с продольной черной полосой на хребте. У Зариллы такие же, как у скунса, прыскающие смердящей жидкостью железы под хвостом. И также, предупреждая о химической атаке, ерошит Зарилла шерсть и поднимает пушистый белый хвост. Полосатый ливийский хорек и африканский белозатылочный хорь — близкие родичи зарилы. Их называют также змеиными хорями, не только за змеевидное приземистое и длинное тело, но и за вековую вражду со змеями, которых эти звери уничтожают. От зарилы к скунсу — путь самый прямой, хотя и не близкий. Скунсы отделены от зарил — помимо морфологических барьеров, Атлантикой. Ибо живут скунсы в Америке — северный, центральный и южные Их восемь видов — четыре в северной четыре в южный. Эволюция наделила скунсов оружием столь же необычным, как и эффективным. Разворачиваясь тылом, они брызжут желтой маслянистой жидкостью. Плотная струя летит метра 4-5 и метко попадает в цель — Хотя скунс стреляет, что называется, не глядя, потому что химические железы у него под хвостом. Чтобы дать залп, он вынужден повернуться к мишени задом. Иногда это, как говорят военные, одиночный выстрел, а то и автоматная очередь из полдюжины залпов, которые поражают цель за несколько секунд. Основное вещество в химическом оружии скунса — этилмеркаптан. Человек чувствует этот самый отвратительный на свете запах, даже если вдохнет только две сто-миллиардные доли грамма. Тот, на кого попала хоть капля скунсовой струи, не рискнет несколько дней показываться на людях, даже если хорошо вымоется и переменит платье. Очень стойкий запах. Надежно защищенный от недругов, скунс никогда и никуда не спешит. Даже если его преследует стая гончих, он не ускорит шага. Как только псы приблизятся до черты, дальше которой их подпускать уже небезопасно, полосатый скунс посылает первый предупредительный сигнал, топает ногами. Потом поднимает хвост, но конец его еще полусогнут, боевой флаг полуспущен. Третий И последний сигнал непосредственно предшествует газовой атаке. Хвост трубой вздымается к небу, взъерошен весь. Это означает «беги скорее», «стреляю», затем следует быстрый разворот и залп, который, если и пролетит мимо, шибает в нос, словно таран.